Подведем итог. Мы наблюдаем, что все чаще люди обесценивают свое здоровье в охоте за материальными благами, достижениями, престижем и статусом. Поэтому усталость, переутомление и эмоциональное выгорание не редкость в наше время. Ставить цели и стремиться к ним, конечно же, надо, но не забывайте, что для этого нужно быть в ресурсном состоянии. Потеряв его, вы ничего не достигнете. Смело идите к своим целям и мечтам, но в этом увлеченном пути Не забывайте позаботиться о себе. Не перегружайте себя. Учитесь справляться со стрессом и негативными эмоциями. Уделяйте время увлечениям и близким людям. Наполняйте себя. Переключайтесь и обязательно отдыхайте качественно. Прислушайтесь к себе и уважайте свои чувства. Помните, что главное вовремя остановиться и спросить себя. Что происходит? Почему я грущу уже три дня, если за окном весна? Очень важно не пропустить первые сигналы о помощи своего организма. Цените себя, берегите и всегда поддерживайте. Будьте здоровы. Постскриптум. Обязательно возьмите из книги несколько инструментов и сложите в свой чемоданчик, чтобы дальше использовать в жизни. Пропишите их, зафиксируйте где-то для себя. Буду очень благодарна, если вы напишете об этом в отзыве на книгу. Чтобы и другие могли увидеть, какую пользу они получат от ее прочтения. А, в завершении хочу поделиться притчей про полную банку. На лекции по философии профессор стоял перед студентами и держал в руках банку, полную крупных камней. «Эта банка полная?» — спросил профессор. «Да, полная», — ответили студенты. Тогда он достал горох и всыпал его в банку. Он тут же заполнил свободное место между камнями. «Полна ли сейчас банка?» — снова спросил профессор. «Да, полна», — и в этот раз ответили студенты. После этого он взял коробку с песком и насыпал его в банку. Конечно же, песок также занял свободное пространство. «Полна ли банка?» — опять поинтересовался профессор. «Да, на этот раз она точно полна», — заулыбались студенты. Тогда профессор взял кружку с водой и вылил ее в банку. Песок размок, осел, и вода также нашла себе место. Студенты не удержались от смеха. «Я хочу, чтобы вы поняли», — серьезно проговорил профессор. Банка – это ваша жизнь. Камни – это важные вещи в ней. Семья, здоровье, друзья. То, что необходимо, чтобы жизнь оставалась полной даже в том случае, если всего остального не будет. Они наполняют вашу жизнь главным смыслом. Горох – это вещи, которые стали важными для вас. Работа, дом, любимый автомобиль. Песок – это все остальные мелочи жизни. И если начинать заполнение своей банки жизни с песка, то совсем не останется места для камней и гороха. В жизни также. Если вы будете тратить всю энергию и время на мелочи, то у вас не останется времени и сил на самые главные вещи. Поэтому в первую очередь занимайтесь тем, что приносит вам счастье, радость и самые яркие эмоции. Играйте с детьми, встречайтесь с друзьями, уделяйте время близким людям, правильно расставляйте свои приоритеты. Оставшееся же время уделяйте работе, дому и своему авто, например. Все остальное в нашей жизни всего лишь песок, и для мелочей всегда останется место, как мы увидели по этой банке. — А что означает вода? — спросила одна любопытная студентка. — Хороший вопрос, — хитро улыбнулся профессор. — Этим я хотел напомнить вам, что, как бы ни была наполнена ваша жизнь, всегда можно найти время для чашечки кофе. Конец книги